Глава двенадцатая. Звонок поступил, когда Луиза покидала пристань. Нашли второе тело в церкви святого Михаила в а п х и л е менее чем в километре от ее нынешнего местоположения. Блэкволл сразу отправилась в путь. В Церкви собралась небольшая группа сотрудников экстренных служб, бригада фельдшеров и двое полицейских в форме. Луиза узнала недовольного офицера с пляжа Хьюза. Где? Внутри, мэм, в этой штуке с исповедальней. Вы видели тело? Я первым оказался на месте происшествия, мэм. Не требовалось искать пульс, чтобы сказать, что человек мертв. Я никого больше не впускал, даже фельдшеров. Хорошая работа, Хьюз, произнесла Луиза и получила недоуменный взгляд сотрудника. С заднего сиденья своей машины Луиза достала форму криминалиста, которую всегда возила с собой. Она поспешно переоделась, пытаясь контролировать уровень адреналина в крови. Пока б л э к в о л л шла по каменной дорожке к церкви, подъехало еще несколько полицейских машин. Она потянула тяжелую деревянную дверь, желая увидеть тело до прибытия криминалистов. Церковь Святого Михаила была достойна почтовой открытки. Одинокая деревенская церковь почти не изменилась за последние сто лет. Она... Как и церковь Святой б е р н а д е т т ы была католической, и Луиза уже задавалась вопросом, существенна ли эта связь. Она прошла по полированным деревянным п о л о в и ц а м и взглянула на витражи с изображениями святых и ангелов. По помещению с высоким потолком гулял сквозняк, и Блэквелл подумал, что здесь, наверное, всегда прохладно, и особенно зимой. она представила себе группу дрожащих прихожан, сбившихся в кучу и слушающих недельную проповедь. Следователь приблизилась к и споведальне, откуда исходил запах тела. Запах был менее резким, однако напомнил ей о первых мгновениях на ферме Макса у о л т о н а Там разложение исходило от каждого сантиметра заброшенного здания, а здесь тело было изолировано. Помедлив, Луиза двинулась вперед. Дверь и с п о в е д а л ь н и е была открыта, и Хьюз перекинул полицейскую ленту через порог. Луиза быстро глянула внутрь, приготовилась, а потом, затаив дыхание, просунула голову под пластиковую ленту. Пожилой мужчина, священник, судя по его воротнику, был прижат к углу небольшой кабинки. Луиза поняла, почему Хьюз не п р о в е р и л пульс мужчины. Его широко распахнутые безжизненные глаза смотрели на Блэколл, словно несчастный все еще пребывал в шоке от того, что случилось. Все тело священника было залито кровью. Луиза отступила назад. Пусть на ней была защитная форма, ни к чему топтаться на месте преступления. Подокровавленной одеждой Луиза успела разглядеть следы от веревок на лодыжках и запястьях священника. Его левая рука была разорвана на куски, и рана на запястье была сквозной. Несомненно, это дело рук убийцы Вероники Ллойд. Прибыли криминалисты. Луиза оставалась только надеяться, на этот раз убийца сделал какой-нибудь промах. Тело не переносилось, поэтому для расследования команда располагала фактическим местом преступления. От б л э к у о л л требовалось выяснить, о с т а в и л ли убийца тело здесь намеренно, или он или она был вынужден изменить планы. Старший инспектор Робертсон ждал снаружи. Луиза почувствовала напряжение в растущем числе полицейских форме на месте происшествия. Робертсон умел внушать офицерам почтительный страх. Он подозвал ее и направился к кладбищу в задней части церкви. Луиза, произнес Робертсон. Грубый акцент заставил ее имя прозвучать как обвинение, сэр. Они остановились у полуразрушенной могилы, плита из серого бетона к о с о б о к о т о р ч а л а из заросшей травы. Луиза прочла: Элизабет Бейли, любимая мать Роберта и Мэри, умерла в 1932 году, пятьдесят восемь лет. Тот же убийца, спросил Робертсон. Он не обратил никакого внимания на надгробие. В этом почти нет сомнений. На запястье жертвы глубокая рана, на этот раз изувечена левая рука, но точно так же, как и у Вероники Ллойд. Господи, церкви, заметил Робертсон без всякой иронии, он точно священник. Луиза кивнула. Робертсон протянул следователю листок с двумя фотографиями. Церкви два приходских священника, произнес он. Но Луиза уже узнала жертву. Он, коротко сказала она и указала на фотографию отца Малигана. Уверены? Малиган был старшим священником, если учитывать указывающую возраст к о п н у седых волос и глубокие морщины. Теперь лицо залито кровью, но это он, раздраженно сказала, вынужденная повторяться Луиза. Робертсон проигнорировал ее раздражение. У нас вообще есть серьезный подозреваемый в убийстве Вероники Лойд? – спросил он, хотя и знал ответ. Возможно, ее наркодилер, хотя на самом деле у него нет средств для чего-то подобного. л и з а Блэквел повторила информацию, которую Фаррелл сообщил ей темутром на брифинге. Следователь подумал о тренере по теннису, но вроде он не заслуживал упоминания. Уверена? Да, я е н именно так. Послушайте, давайте перейдем к делу. Это убийство сдвинет расследование. У нас появилась связь и есть способ совершения убийства. Луизе было не по себе все это говорить рядом с трупом священника, все еще находящимся в исповедальне, но они с е н о м знали, что она права. Уже было несколько связей. Возраст обеих жертв, возможный тесный контакт с католической церковью, а ведь они даже не начинали интересоваться личной жизнью отца Малигана. В чем дело, Йен? – спросил следователь. Но босс не ответил. Робертсон покачал головой. Быть беде. Два жестоких убийства в течение нескольких дней. Один труп на пляже, другой в забытой богом церкви. Луиза нахмурилась и задалась вопросом, осознает ли начальник отдела уголовного розыска то, что сказал. Я работала над подобными делами, Йен. Вы же знаете, у меня опыт. Я не сомневаюсь в вас, Луиза. Никто не сомневается, добавил мужчина на взгляд следователя слишком поспешно. Тогда что же? Возможно, вы работали над подобными случаями, но на памяти жителей нашего городка ничего похожего не было. Нам будет уделено много внимания. Я буду удивлен, если это происшествие не станет национальной новостью. Мне тут даже звонил местные депутаты и спрашивал, как продвигается расследование. Луиза оценила давление, оказываемое на Робертсона, и внимание, с которым они все столкнутся. Может, так и есть, но мое внимание сосредоточено на Веронике Ллойд и отце Малигоне, а также на поиске того, кто несет ответственность за эти преступления. Замечательно, Луиза. Но давайте подходить к делу реально. Вы инспектор-следователь, поэтому окажетесь в центре внимания. Что-то осталось недосказанным, но Блэкволл не стал а настаивать. Даже не беспокойтесь обо мне, е н р о б е р т с о н кивнул и пошел обратно к церкви. Луиза смотрела, как он уходит. Поднялся ветер, принесший запах моря. Он обжигал уши Блэквелл, ее тело не мело от холода. Что не сказал Робертсон? Следователь признала, это дело, вероятно, окажется самым громким в городе за последнее время, но и это не полностью объясняло поведение Ена Робертсона. С самого первого дня после убийства Вероники он обращался с ней как с новичком. Луиза догадывалась, что все сводилось к происшествию во время дела у о л т о н а И задавалась вопросом, перестанет ли это когда-нибудь преследовать ее и влиять на репутацию. Луи завернулась в церковь несколько минут спустя. Там ее ждала суматоха. Мужчина средних лет, закутанный в длинное черное пальто, спорил с констеблем х ь ю з о м у дверей церкви. м а м это отец р а й л и Я объяснил, что в данный момент он не может войти в церковь, но отец р а й л и инспектор Блэквелл, вы здесь не приходский священник. Да, и если что-то случилось, я должен быть в курсе, сказал священник. Мужчина выглядел на добрых тридцать лет моложе убитого коллеги. Отец Райли был высоким и стройным, а ч е р т ы е г о лица резкими и угловатыми. Он изо всех сил старался поддерживать зрительный контакт с Луизой. Усталые глаза выдавали его обеспокоенность. Мы можем где-нибудь поговорить? – спросил а следователь. В доме священника. Пожалуйста, следуйте за мной, произнес отец Райли и пошел к небольшому зданию позади церкви. Извините меня, я не спал всю ночь, пояснил он и открыл дверь. Воздух внутри казался холоднее, чем снаружи. Луиза последовала за священником в маленькую кухню. Отец Райли включил чайник. Чайник закипел, и вдруг Райли побледнел и посмотрел на Луизу. Он все понял. Отец Маллиган, пробормотал он. Блэквел бросилась на помощь и выдвинула шаткий стул, чтобы мужчина мог присесть. С вами все в порядке, отец р а й л и Я знал, что произошло что-то серьезное, иначе к чему полиция? Так по какой же причине меня не пустили в церковь? Отец Маллиган стал жертвой нападения, в результате которого погиб. Отец р а й л и Уставился наследователя. Его убили в церкви? Луиза положила руку на плечо священника. Он был более щуплым, чем выглядел, и задрожал, когда Блэквелл прикоснулась к нему. Боюсь, это так. Ради всего святого, зачем? Ему под семьдесят. Кому он мог помешать? Именно это нам и предстоит выяснить. Вы упомянули, что не спали всю ночь, спросила Луиза, заваривая чай для священника. Да, я был в генерале весь вечер. К сожалению, прошлой ночью мы потеряли одну из наших прихожанок, г л е д и с Вернан. Это ужасно. Там присутствовала ее семья. Я провел Свернан последние обряды и предложил поддержку семье в течение ночи. Когда вы в последний раз видели отца Малигана? Вчера днем, еще до того, как меня вызвали. Днем? Около пяти часов дня. Отец Малиган должен был отслужить мессу. Вчера вечером была месса? Спросила Луиза. Верно. Отец Малиган проводит мессу каждый вторник в семь часов вечера. У нас редко бывает больше шести или семи человек, но хорошо, что это помогает поддерживать чувство общности, понимаете? Да, я знаю, смерть отца Малигана ужасное потрясение для вас, но не могли бы вы сейчас дать мне имена и адреса прихожан, присутствовавших на месте вчера вечером? Священник поднялся со стула и подошел к буфету. У нас есть компьютерная система. Но я не умею с ней работать. Я напишу вам список, но могу только предполагать, кто из прихожан был на вечерней мессе. Заметил он, вытаскивая блокнот и ручку. Руки отца Раэли дрожали, когда он писал, а на глазах выступили слезы. Может, я сама запишу адреса? Нет, все нормально. Священник потёр кончиком ручки подносом и продолжил заполнять листок. Как? Как это случилось? – спросил он после некоторой паузы. Луиза представила мертвого священника, глубокие борозды на его руках и ногах, кровавую рану на запястье. Мы сейчас и пытаемся это понять, – объяснила она. Мне нужно увидеть отца Малигана до того, как его заберут. Можно устроить, – произнесла Луиза и забрала список у священника. Она поколебалась. Но добавила: это не первое убийство. Вы слышали о женщине, найденной на пляже? Боже мой! Да, ужасное происшествие. Вы же не хотите сказать, мы считаем эти смерти каким-то образом связаны? Другую жертву звали Вероника Ллойд. Это имя вам что-нибудь говорит? Нет, без колебаний ответил священник. Луиза кивнула. Вероника была активным членом церкви Святой б е р н а д е т т ы Отец Райли нахмурился, явно сбитый с т о л к у этим заявлением. Вот оно как. Значит, вы хорошо знаете ту церковь? Естественно, это ближайший к нашему приход и отец м а л и г а н служил там в течение двадцати лет.